Эпилог Золотой свет восходящего солнца заливает балкон, я опираюсь на парапет, подставляю теплым лучам лицо и невольно вспоминаю нашу с Дианом первую брачную ночь шесть лет назад. Тогда свет не был солнечным, а исходил от моей кожи и ощущался более густым. Подумать только, прошло всего-то шесть лет, а событий наполовину жизни хватит, И наша первая ночь кажется мне одновременно и такой далекой и близкой, будто все случилось только вчера. Счастливые воспоминания. Я им улыбаюсь. За шесть лет я утвердилась в кресле главы рода. Когда я присоединила к землям Махаон, павшей земли Гельдернов, дорогие родственники резко передумали оспаривать мое главенство, а я всего-то посоветовала им катиться в бездну вслед за гельдернами и познакомила со своим ручным привидением. Слава госпожении Лоуренсом, а очень милым бывшим вором Патриком. Поначалу было трудно, но благодаря помощи Диана, мамы и Дариана у меня получилось не только освоиться с хозяйством, но и взять уверенный курс на возрождение рода. Многие боковые ветви согласились вернуться. Казна рода снова платит за обучение юных талантов в столичной академии магии, которую я, к слову, тоже закончила, став обладательницей диплома с отличием. Юрита ей поступать в следующий сезон, грозится показать результат не хуже, потому что брата в учебе я неожиданно для всех обогнала, и Юри не намерена отставать. Вот до да, мужа мне далеко, но я стараюсь, и однажды... Снова мечтаешь, как уложить меня на лопатки на поединке? Диан подходит неслышно и обнимается спины. Мечтаю. С легким вызовом соглашаюсь я. Раз в неделю мы устраиваем тренировку, которая неизменно заканчивается моим поражением в зале и победой в спальне. Диан тихо фыркает и целует меня за ухом. Солнце поднимается выше, и оттенок золота меняется, размывается. Сегодня особенный день. Сегодня свадьба, только не моя, а мамина, и я, признаться, самую капельку завидую размаху праздника. Больше семи сотен гостей, платье с пятиметровым шлейфом, и, по слухам, нас ждет даже поздравление, переданное от королевской семьи. Но каким бы роскошным праздник ни был, я бы ни за что не согласилась променять нашу с Дианом неповторимую свадьбу на традиционную. Начать с того, что нас благословила богиня лично, пусть и своеобразно. Я привязалась к своему культу намертво, так что в бескорыстной щедрости темную госпожу точно не обвинить. Она использовала слухи о том, что род Махаон принял ее покровительство как ступеньку, и за шесть лет культ Дару уверенно восстановил утраченные позиции. Пантеон света, наоборот, распался, светлый кеннер и вовсе был убит». «Маму ее избранника благословит жрец Светлый Кирин, а вот играть на свадьбе будет темный певец». Отец после продолжительного лечения сам предложил маме развод и добровольно вернулся в храм. Умиротворяющие атмосферы и размеренный образ жизни подействовали на состояние его разума благотворно. Но, как и предупреждала Кирин, «вести привычный образ жизни чиновника и аристократа он больше не сможет». И, увы, не только он. Отец Дриана и Мейджин по-прежнему глубоко болен, но кое-что хорошее недавно случилось. Бывший глава рода начал узнавать своих детей и вполне осмысленно спрашивать, как они себя чувствуют, радоваться их успехом. «Нам пора», — напоминает Диан. «Ритуал состоится ранним утром. Мы встали засветло, и я уже в платье. Диан тоже при полном параде в камзоле неизменного бордового оттенка. Я на контрасте выбрала небесный голубой, потому что, увы, парные наряды немного не наш случай. Развернувшись в его объятиях, я целую мужа в губы и нехоть отстраняюсь. «Да, пойдем». Он улыбается, смотрит на меня с затаенной нежностью, как будто мы не шесть лет вместе, а пару дней, и подает мне руку. Мамина свадьба состоится в саду столичной резиденции рода Махаон. Весьма забавный казус, ведь ни мама, ни ее избранник членами рода не являются, но для меня это не имеет значения, поэтому сад утопает в цветах, по ветру развиваются атласные ленты, уже звучат волшебные переливы лютни министреля. Мы с Дианом спускаемся одними из последних, и с мелодией сливается ясный голос министреля. «Леди Юджин Махаон Ратти с супругом-лордом Дианом Ратти Махаон!» Так как я не вошла в род мужа, а Диан предпочел сохранить статус наследника и однажды встать во главе своего рода, фамилии у нас двойные. И продолжить нам предстоит обе линии. Впрочем, ограничиваться двумя детьми я точно не собираюсь, ведь Диан будет прекрасным отцом, но пока думать о детях нам обоим рано. Мелодия звучит громче, торжественнее. Среди гостей я внезапно замечаю папу. Он здесь и пришел. Поймав мой взгляд, отец кивает в знак приветствия и тепло улыбается. Выглядит счастливым за маму. Хорошо, что он в порядке. Я радостно улыбаюсь в ответ, и мы с Дианом идем дальше. В первый ряд к увитому цветами алтарю светлый Кирин. И жрец, и жених уже ожидают. «Жених мне нравится. Приятный парень, спокойный. Самое главное, мой призрачный шпион донес, что когда парень выбирает маме то конфеты, то цветы, то еще какие-нибудь приятные мелочи, с его лица не сходит влюбленная улыбка. В магазине ему не перед кем притворяться, а значит, можно быть уверены, что в своих чувствах он искренен». «Невеста прибыла!» Под мелодию, журчащую, как весенний ручей, мама появляется в проходе. Белое платье, белая фата, бесконечный кружевной хвост. На лице ее избранника вспыхивает та самая улыбка. Мама идет по проходу одна, без сопровождения. Жених приветствует ее поклоном, и мама исполняет грациозный реверанс. «Светлого будущего обращающимся!» Жрец поднимает короткий жезл с бриллиантовым навершием, и солнечные лучи, отразившись, эффектно разлетаются золотыми искрами. Мелодия Министреля словно подхватывает их, и кажется, что искры начинают самый настоящий вальс. «Маленькое чудо!» «Светлого неба над головой! Огонь светлый Кирин!» Приветствуют они жреца. «Лорд, леди, с каким сокровенным желанием при свидетелях вы пришли к алтарю моей богини!» Вообще-то алтарь пришел, но не будем придираться. Первым отвечает жених. «Я пришел, чтобы при свидетелях просить руки леди Марси и Сорель. Я клянусь быть для супруги опорой и поддержкой, хранить верность, заботиться и любить». Жрец поворачивается к маме. «Я пришла», — отвечает она, — «чтобы принять предложение и стать супругой лорда Леона Костисана. Клянусь быть для супруга опорой и поддержкой, хранить верность, заботиться и любить». С срывается целый сноп искр, и новобрачные оказываются в вихре золотой метели. Внезапно украшающий алтарь цветы оживают, стебли вытягиваются, стремительно появляются и расцветают новые бутоны. Сперва кажется, что алтарь вот-вот будет погребен под разрастающимся стогом. Но стебли вьются и сплетаются в человеческий силуэт. Фигура поворачивает голову и раздается знакомый голос – «Благословляю, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловаться». Светлая Кирин пришла лично. Она снова поворачивает голову, я чувствую на себе ее взгляд, но богиня ничего не говорит. Ощущение ее присутствия исчезает, цветы рассыпаются, устилают живым ковром алтарь и все вокруг. На гостей, особенно на жреца, словно паралич напал. Спокойными остались разве что мы с Дианом, и министры, разумеется». Его мелодия становится еще громче и словно пробуждает от ступора. Новоиспеченный супруг с нескрываемой робостью делает шаг вперед и поднимает мамину вуаль. Золотая метель кружится, танцует. Мама обнимает нового мужа за шею и поцелуй поначалу нежный, официальный. Уже мгновение спустя становится жарким, страстным. Кажется, зрители в саду лишние. Жрец пытается привлечь внимание покашливанием, но его просто игнорируют, и он сдается, обходит алтарь, спускается в проход и, беря на себя инициативу, приглашает гостей на молитву во славу светлой Кирин в холл резиденции. «Никакого терпения, никакой серьезности!» Сердито бормочет он, топая мимо нас по проходу. Но жрец скорее выбит из колеи явлением своей богини, чем по-настоящему зол. Иначе бы он не стал уводить гостей, спасая увлекшихся молодоженов. Диан тихонько фыркает и придерживает меня за руку, чтобы утянуть в дальнюю часть сада, где мы остаемся только вдвоем. Он прав, зачем нам в холл, в толпу? Обязанности у праздника я бессовестно скидываю на Дариана и Мэй. Наш с Дианом побег они видели и уверенно поняли правильно. Дорожка петляет и выводит к фонтану, притаившемуся в густой сирене, которая скроет нас не хуже каменной стены. Музыка следует за нами, и вместе с мелодией приходит острый сумасшедший восторг. Подавшись какому-то совершенно детскому порыву, я, дурачай, запрыгиваю на бортик. Диан догоняет и кладет ладони мне на талию и надежно страхует. Глядя на меня снизу вверх, он откровенно любуется. Я на волне безудержанного счастья раскидываю руки, будто расправляю крылья, запрокидываю голову. Уловив мое настроение, Диан легко поднимает меня вверх, даря ощущение взлета. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году, читала Маргарита Ефремова.